Путешественник осматривает соборы. Соборные города – это маленькие городишки с огромными кафедральными соборами, где совершаются бесконечно долгие богослужения. Причем церковный сторож подходит к туристу и велит сесть на скамью и слушать, как поет хор, а не глазеть на потолок и колонны. Таково обыкновение сторожей в Эли, Линкольне, Йорке и Дерхеме. Что делается в других местах, не знаю, потому что больше нигде не был. Я прослушал невероятное множество летаний, псалмов, гимнов и песнопений. Причем я заметил, что в английских соборах перекрытия обычно деревянные, вследствие чего в английской церковной архитектуре не развелась опорная система континентальной готики, и вертикальные устои имеют вид сложной системы труб. Убедился, что протестантские церковные сторожа черствее душой, чем католические, но также падки на чаевые, как и сторожа итальянские, только как джентльменам им надо давать больше. И, наконец, я увидал что реформация, позбивав головы статуям и изгнав из церковных стен иконы и прочие языческие идолы, поступила по-свински. Из-за этого английские соборы голы и странные, словно нежилые дома. А еще безобразнее то, что закрытые хоры для священника, служек и избранных прихожан расположены посредине главного нефа, прочие же смертные, Сидят внизу и ничего не видят, кроме более или менее украшенных резьбой перил хоров и задней стенки органа. Таким образом, главный неф основательно изуродован, единое цельное пространство разрезано пополам. Ничего нелепее я никогда не видал. И так как на хорах все еще что-то поют, то надо встать и убраться отсюда». Эли, Эли, лама Сабахтани, зачем ты меня покинул, арамейский, подвел еси меня, Эли, мертвый город у подножия Романского собора, когда я, утомленный и жаждущий, в пять часов пополудни стучался в двери чайных и трактиров, пивных, табачных киосков и пищебумажных магазинов, и не открыли мне... В пять часов пополудни Элли спит. К сожалению, у меня не было времени исследовать, что делается в Элли в три часа пополудни или в десять часов утра. Вероятно, там вообще всегда спят. Я уселся в общественном парке среди коровьих лепешек и полюбовался почтенным собором, воздвигнутым здесь во славу Божию. Галки, летающие вокруг колокольни, Это, вероятно, души сторожей при жизни пугавших людей в церкви. Линкольн лепится на холме. У него есть замок и собор, и что-то оставшееся еще от римлян. Забыл, что именно. Собор мрачный и красивый, и там отправляют какие-то службы для трех сторожей, которые неприязненно караулят меня. Что я могу поделать? Прощайте, церковные сторожа! Поеду осматривать Йорк. В Йорке собор еще красивее. Хотел было осмотреть его, да церковный сторож сказал, чтобы я оставил эту затею, через минуту начнется служба. И я пошел пройтись по городскому валу и оттуда нарисовал Йоркский собор, несмотря на то, что в нем шло богослужение. Вероятно, за это я попаду в английское пекло. Вокруг раскинулся чудесный Йоркшир, край раскормленных коров и знаменитых свиней, центр всех английских окороков и свиного сала. Улицы в Йорке старинные и красивые, фронтоны домов выступают вперед, а балки почернели. Я многое мог бы рассказать о делах и днях Йорка, но нужно ехать в Дерхем. Собор в Дерхеме очень старый и высится на крутой скале. В соборе совершаются богослужения с проповедью, пением и церковными сторожами. Тем не менее, я увидел гробницу Беды Достопочтенного, кряжестые колонны, сводчатые коридоры и экскурсию хорошеньких американок. Колонны покрыты глубокими бороздами, создающими особенное, почти полифоническое впечатление». Кроме того, есть еще в Дерхиме гробница святого Кэтберта, старинный замок и старинные каменные домики. Хорошенький городок, раскинулся на холмах, и больше я о нем ничего не знаю. Итак, английская церковная архитектура в целом не столь живописна и не столь пластична, как на континенте. С тех пор, как Бриттам еще до нормандского нашествия удалось построить огромные церковные нефы с деревянными перекрытиями, они в средние века остались им верны, очевидно, в силу извечной консервативности. Английские церкви – это просторнейшие залы с широкими окнами, без сводов и без массивной системы опорных устоев, арок, чаш и тому подобных пластических побрякушек. Церкви имеют по две четырехгранных башни над порталом и одну над алтарем. Статуи изгнаны реформацией, остались лишь скудные скульптурные украшения. Внутреннее пространство изуродовано хорами и органом, а общее впечатление сильно портит присутствие церковных сторожей. И еще словечко о вас. «Маленькие церковки без хоров и церковных сторожей». Голые и холодные зальцы божьи, с дубовым потолком, с зеленым кладбищем вокруг и четырехгранной колоколенкой среди деревьев, которая так же типична для английской деревни, как купол луковицей для нашей деревни, колоколинкой отзванивающей часы навеки неизменным церковным звоном над вечно неизменными надгробиями усопших. Примечание Беда Достопочтенный, шестьсот семьдесят четвертый, семьсот пятый, английский богослов, философ и историк.